Глава седьмая. Вещий сон Фредди Крюгера. В заброшенном парке на краю пустынной аллеи по холодным каменным плитам ползает девочка лет пяти. У нее ангельское личико и глаза цвета крем-брюле. Эти глаза очень идут к ослепительно-белому платью, что свисает с хрупкого детского тела. В руках у девочки разноцветные мелки. Она рисует дом. Двухэтажный дом с покосившимися стенами и перекошенной крышей, его окна наглухо забиты досками. Девочка так увлечена своим рисунком, что не замечает ничего вокруг, ни каркающих в вышине ворон, ни пробегающих по плитам пауков. И кажется, ей нет никакого дела до человека, что притаился в соседних кустах. Он сидит на корточках, украдкой поглядывая на девочку, На нем красно-зеленый свитер и черная шляпа. Правую руку украшает перчатка с ногтями-лезвиями. Человек задумчиво шевелит пальцы, машинально срезая цветок кустарника головки увядших цветов. Его душат воспоминания. Он узнал этот дом. Когда-то в этом доме злая девочка по имени Нэнси Томпсон разбила об его голову кофейник. И если бы все этим ограничилось, так нет же! Она переломала ему ребра тяжелым молотом, подвешенным за дверью, взорвала под потолком лампочку, усыпав его картечью, и вдобавок, ко всему прочему, обвела с головы до да ног бензином. Он тогда хотел было ей сказать, что детям лучше не шалить со спичками, но не успел, и вспыхнул, как рождественская елка. Трудно забыть такое. Простить, конечно, можно, но забыть едва ли. Между тем Девочка с глазами цвета крем-брюле продолжает рисовать и выводит над домом кривой диск солнца. Закрашивая его в кроваво-красный цвет, она тоненьким голоском напевает. «Раз, два, Фредди Крюгер идет, Три, четыре, ножи достает, Пять, шесть, в оба гляди, Семь, восемь, с ним не шути». Девять, десять, распятие возьми. — Распятие не нужно, черт побери! — невольно бормочет человек в кустах залязгов зубами. Заслышав странный звук, девочка проворно вскакивает с колена и озирается по сторонам. — Фредди, Фредди! — ласково зовет она. — Иди сюда, Крюгер. Я нарисовала тебе домик. Тебе там будет хорошо. Ее глаза пронзают насквозь редкий кустарник. Ловят взгляд человека в шляпе и смотрят на него в упор. Поняв, что он обнаружен, Фредди Крюгер с диким воплем выпрыгивает из своего укрытия на дорожку и бросается бежать вверх по аллее, скорее прочь от дома с поехавшей крышей и девочки с глазами цвета крем-брюле. «Фредди, лапочка!» — слышит он за спиной звонкий детский голосок. «Куда же ты, Крюгер?» Бежать трудно. Тяжелые ботинки глухо стучат по каменным плитам скинуть бы их и босиком. Но эти ботинки давно с ним сроднились, стали частью его имиджа, подобно черной изломанной шляпе, грязному полосатому свитеру и перчатке с лезвиями. Без всего этого он был бы уже не Фредди Крюгер, повелитель снов с улицы Вязов, а просто какой-то жалкий погорелец из приюта для нищих оборванцев. Девочка нагоняет, она швыряет в него мелками, Они бьют Крюгера по спине, попадают в шею, голову, руки, ноги. Он повизгивает от боли и бежит из последних сил. «Поиграй со мной, Фредди!» — жалостливо кричит девочка. Но Крюгера не обманешь. Он знает, чем обычно заканчиваются такие игры с маленькими девочками. Голос преследующего ребенка только прибавляет ему прыти. Внезапно деревья расступаются, и за ними словно из-под земли вырастает дом. Входная дверь приветливо открыта. Крюгер задыхается, только бы успеть. Дом выглядит слишком знакомым, чтобы принять его за бесхитростный подарок судьбы. Но Крюгер так запыхался, что даже не думает об этом. «Стой, Фредди! Стой!» — кричит девочка. Он оборачивается и видит, как прямо на бегу она начинает задирать свое белоснежное платьице. «О, дьявол, только не это!» — ужасается Крюгер, выделывая коленца. Дом совсем рядом, остается только взбежать вверх по лестнице. Но девочка уже достала из трусиков скакалку и швыряет ее вслед Крюгеру. Кримучий змеей обвивается скакалка вокруг его колен, и он со всего размаху падает, ударяясь лбом о первую ступеньку лестницы. Крюгер пытается встать, но ноги не слушаются, и тогда он ползет. Он ползет на животе, еле перебирая ногами, царапая перчаткой по деревянному настилу. Пот льет с него градом. Глаза подергивает мутно-зеленая пелена. Крюгер почти дома. Остается сделать последние усилия, но ступеньки под ним вдруг начинают плавиться, превращаясь в шипящее желе. — Ты попался, Фредди! — ликует девочка. Крюгер делает отчаянный рывок. Он выпрыгивает из увязших в ступеньках ботинок и, наконец, оказывается по ту сторону порога. Едва он успевает захлопнуть за собой дверь и задвинуть засов, как сзади раздается оглушительный грохот. «Открой, Фредди!» — кричит девочка, сотрясая дверь. «Дай мне! Дай мне посмотреть тебе в глаза!» В доме дрожат стены, с потолка сыплется штукатурка, с пола поднимается пыль, забивая Крюгеру уши, глаза, ноздри, и он чихает. Чихает так, что стены раскачиваются, словно они сделаны из картона. Продолжая чихать и кашлять, Крюгер на ощупь пробирается вперед, выставив перед собой руки. Он похож на слепого щенка. «Крюгер! Крюгер!» — зовет девочка, ломая дверь. «Я знаю, что ты здесь! Открой, лапочка!» Дверь вот-вот сорвется с петель. И тогда все. Конец. Крюгер натыкается на окно, дергает за ручку. Рама не поддается он бросается к другому бесполезно все окна заколочены досками шатаясь крюгер поворачивает в противоположную сторону он уже без шляпы она затерялась где то среди мусора и пыли только теперь до крюгера доходит это дом нэнси томпсон а значит спасенья нет он спотыкается падает лезвие перчатки вонзаются в деревянный пол Пытаясь ее выдернуть, он напрягается так, что кожа на голове лопается и сползает лохмотьями по подбородку. В этот момент входная дверь срывается с петель, и по дому разносится веселый детский смех. Крюгер в панике, он вертится на месте, как юла, он не знает, куда бежать. Дом сотрясается от хохота девочки с глазами цвета крем-брюле. Смех звучит со всех сторон. Крюгер зажимает ладонями уши, вдыхая пыль, с надрывом в очередной раз чихает, и тут ему на голову падает люстра. Звон хрусталя смешивается с детским смехом, стены рушатся, потолок обваливается, на полу образуются огромные трещины. Обреченно взмахнув руками, Крюгер не свергается в преисподнюю.